Глава двадцать вторая «А, вон и наши!» Я кивнул в сторону ребят, которые небольшой группой стояли слева от сцены, и сразу же направился туда. «Гил!» Леона заметила меня и помахала мне рукой. «Хм, странно. Я огляделся по сторонам и не увидел Кэт. Я думал, она будет вместе с моей подругой. «Привет!» Поздоровался я, подойдя к Леоне. которая стояла рядом со старостой. «Привет!» – улыбнулась она, а Лен просто холодно кивнула. «Я думал, ты будешь в компании Кейтлин!» – произнес я, и девушки сразу же помрачнели. «Она сильно пострадала от взрыва», – ответила Леона. «Она сейчас в лазарете, и ее жизни уже ничего не угрожает, но досталось ей знатно», – добавила она. грёбаный Кастер!» Седрик недовольно цокнул языком. «Айзек тоже виноват, я считаю», — произнесла Леона. «Он знал об особенностях его фамильяра и все равно добил его». «А их как-нибудь накажут?» — поинтересовался я. «Не уверена. Умышленно же они никому не навредили», — ответила Леон. «Кстати, Седрик, ты ведь тоже призывал своего фамильяра, так?» — спросила она. «Да». «Если тоже собираешься винить меня за дроны, то я бы...» «Нет, я хотела похвалить тебя», — неожиданно ответила она. э что?» — хором удивились мы. «То, что и говорю. Седрик поступил очень ответственно, когда вызвал своего дракона и увел бой с Санктумом высоко в небо, тем самым обезопасив студентов на земле. Ты молодец!» Лиен мило улыбнулась. «Да, дела!» произнес леонхард «Ты первая, кто меня похвалил лет этак за десять», добавил он и улыбнулся. «Да что же у него за детство такое было?» «А что касается дронов, считаю, что твоей вины нет. Нужно было закупать их больше, вот и все», резюмировала Лиан, еще больше удивив нас. «Спасибо, конечно», ответил Седрик, которого я первый раз видел смущенным. «Не за что». Мое отношение к тебе улучшилось. И староста снова улыбнулась. Ну, не сказать, чтобы меня это сильно заботило. леонхард развел руками. Знаю, просто констатировала факт, ответила Лион и замолчала. О, Гил, не сразу тебя заметил. Ко мне подошел Ральф до Кастилья. Привет, поздоровался я с одноклассником. Как турнир? Отлично, два четвертых места за испытание. плюс куча перебитого народа», — улыбнулся огненный рыцарь. «А у тебя?» «Тоже неплохо. Участвовал в испытаниях, сражался. В общем, как ты», — уклончиво ответил я. «Ага, а еще размотал пука чуть не умер от яда, нашел себе влиятельную невесту и так далее. В общем, обычной серой будни магического рыцаря, да?» — усмехнулся мой собеседник, после чего повернулся к Седрику. «Видел твоего фамильяра. «Он невероятен!» — восторженно произнес он. «Спасибо!» — улыбнулся Леонхарт. «Его что, все видели, что ли?» — невольно добавил он. «Ну а ты чего хотел? Он же огромный!» — ответил Де Кастилье. «Не хотел показывать, не призывал бы!» — усмехнулся он. «Ладно, еще увидимся!» — произнес он и пошел к какому-то студенту, который активно махал ему рукой. «Он, кстати, прав», — сказал я другу. «Если ты так недоволен тем, что его все увидели, зачем призывал?» — спросил я. Но за него мне ответил другой человек. «Выпендриться, потому что хотел», — произнесла Азалия и, подойдя к нам поближе, смерила Седрика уничтожающим взглядом. «Бедолага». «Даже если так», — спокойно ответил он. «Почему бы и нет, раз смогу», — добавил он с вызовом. «Тоже верно», — Азалия пожала плечами. «А вообще он классный!» Мы с Лион хартом переглянулись. Никто из нас не планировал услышать такое от Азалии. «Ты сейчас о моем драконе?» — уточнил Седрик. «Ну да, не тебе же!» — сразу же огрызнулась она. «Ясно дело», — ответил Седрик, и я даже немного поразился его выдержке. Он не стал с ней спорить, ругаться. и вообще конфликтовать. «Как ты думаешь, многие из наших останутся в классе?» спросил я Азалию, чтобы сменить тему разговора. Я знал, что мой друг, конечно, молодец, но не был уверен, что он сможет долго продержаться, если Виностерра продолжит. «Думаю, пара-тройка точно отсеется», оглядев ребят холодным взглядом, ответила она. «И кто первый кандидат? Поинтересовался я». «Твоя подружка», — не задумываясь, ответила Азалия. «Ты про Кэт?» «Ну да. А у тебя что, их много?» — спросила она, бросив на меня недовольный взгляд. «Почему ты так решила?» — спросил я. Если верить моим источникам, ей не особо повезло. Она провалила первое испытание, а затем для нее началась череда убийств. За первый день вроде что-то около десяти. В общем, думаю, после такого настроение было хуже некуда, и вроде как дальше все для Кейтлин сложилось тоже не очень, плюс в конце еще и инцидент с яйцом. Все с ней нормально, — обернувшись, я увидел за спиной Леону. Даже если она и попадет в другой класс, то на следующей переэкзаменовке снова вернется, — холодно произнесла она с Мерифазалию уничтожающим взглядом. А я и не говорила об обратном. Спокойно ответила та. «Меня спросили?» «Я ответила». Леона хмыкнула и обратилась ко мне. «Гил, можно тебя на пару минут?» Спросила она, и я кивнул. Мы с ней отошли подальше. «Я говорила с Кэт», практически шепотом произнесла она. «Сейчас она крайне нестабильна в эмоциональном плане, поэтому давай на время забудем о том, что было в номере. Хорошо?» Спросила меня Леона. «Разумеется!» — не задумываясь, ответил я. «Это только на время!» На ее лице появилась лукавая улыбка. «И да, я тебя кое о чем хочу попросить!» Она вновь стала очень серьезной. «Слушаю, ты можешь с ней хотя бы парочку дней провести побольше времени. Из-за того, что ее переведут в другой класс, наверняка возникнут определенные проблемы. И я хочу, чтобы ты был рядом. Хорошо?» Леона посмотрела мне в глаза. «Ммм, а она действительно переживает за подругу», — подумал я. «Хорошо», — ответил, не задумываясь. «Отлично», — она улыбнулась. «Кстати, мне тут пришлось позаботиться о том, чтобы парочка шлю... М -м -м. В общем, две фривольные особы не распространяли определенные слухи о тебе и твоем дружке. Я понимаю, что этому...» — продолжила, кивнув в сторону Седрика. плевать на свою репутацию, но ты...» Она коснулась указательным пальцем моей груди. «Мой будущий муж, и я бы советовала тебе не вступать в подобные связи с подобными девушками», произнесла она тоном, от которого даже у меня по спине пробежал легкий холодок. «Леона, я не я все сказала», перебила меня она и собралась вернуться, но я ее остановил. Поймав ее за руку, я произнес, «Разговор не закончен». Остановившись, Леона посмотрела мне в глаза, и несколько секунд мы просто стояли и буравили друг друга тяжелыми взглядами. «А ты не из робких, да?» — усмехнулась она. «Может быть», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Но подобного обращения с собой я не потерплю. Ты не имеешь права говорить, что мне делать и что нет», — прямо сказал я. «Хм, вон как». произнесла она. «Именно!» — все в той же спокойной манере ответил я и усмехнулся про себя, вспоминая всех тех инквизиторов-следователей, которые вели дело семьи Грейвардов и устраивали мне бесконечные допросы, частенько прибегая к помощи не только слов, но и пыток, в том числе и магических. Леона сделала глубокий вдох, видимо, для того, чтобы успокоиться. «Как только закончится построение...» «Жду тебя в комнате отдыха», — произнесла она. Щеки ее пылали румянцем, а частое дыхание, которое она так и не смогла остановить, говорило о многом. «Хорошо», — ответил я, — «только потом я хочу вернуться на пир». «Как пожелаешь», — Леона развела руками, а затем удалилась, а я вернулся к Седрику. «О чем вы говорили?» — спросил мой любопытный друг. «Да так, ни о чем». махнул я рукой. «Семейные дела!» – произнес я, и мы с Лион Хартом рассмеялись. «Слушай, а может, уважаемые студенты Авалона!» – голос со сцены перебил Лион Харта. Мы с ним повернули головы на источник и увидели Айзека Зальдера, который стоял за трибуной и вещал. «Рад вам сообщить о том, что турнир Девы Озера официально завершён. «И сейчас я подведу его итоги», – произнес он, и все захлопали в ладоши. «Вы хорошо постарались, и несмотря на то, что впервые за все время проведения турнира в нем принимали участие первокурсники, все отлично показали себя и доказали, что можно и на первом году обучения проявить себя и свою силу», – добавил он и почему-то посмотрел в сторону нашего класса. Вернее, даже не так. Я отчетливо поймал на себе взгляд бывшего заместителя ректора, хоть он был и непродолжительным. Далее Зальдер подвел итоги, а затем по очереди начал оглашать изменения, произошедшие в классах. И первым они коснулись нашего. «Кейтлин Денокс переходит в класс С», произнес заместитель ректора, и я посмотрел на Леону. Она покачала головой и что-то сказала старости. Лен кивнула и, достав блокнот, начала что-то записывать в него. «Далее Итон Роквуд переходит в класс А», произнес оратор, и ребята из класса В, стоявшие справа от нас, оживились и зааплодировали. Видимо, этот паренек пользовался у них популярностью. «На этом все, что касается А-класса. Далее переходим к классу В», произнес Зальдер, и я немного удивился. ибо думал, что помимо Кэт нас покинут еще несколько человек. «Хмм, неужели остальные были еще хуже?» — произнес Седрик и усмехнулся, посмотрев на студентов из других классов. «А ты, как всегда, слишком прямолинеен. Не думал, что если перестанешь быть таким, то, возможно, и люди к тебе потянутся», — сказал я Лион Харту, заметив, как на него косятся. «Нет, не моя тема», — спокойно ответил он. получается у нас новичок он посмотрел на крепко сложенного парня который прощался со своими одноклассниками видел я его на дуэльном испытании довольно сильный произнес я глядя на нового одноклассника надо будет посмотреть на него снова усмехнулся леонхард а насчет кейтлин мне жаль она мне нравилась вдруг произнес он она вернется спокойно ответил я «Да?» — Седрик окинул меня скептическим взглядом. «Ты уверен?» «Я ей помогу», — спокойно ответил я. «Влюбился?» — настороженно спросил друг. «Нет, просто она мне нравится, и я ей симпатизирую», — честно ответил я, ибо Кэт и правда была очень милой и хорошей девочкой. «Ясно, ну тогда я тоже в теме», — произнес Седрик и хлопнул меня по плечу. «Привет!» Мы так были увлечены беседой, что не заметили, как к нам подошли. Одновременно повернув голову, мы увидели новенького. «Итан Роквуд!» – представился паренек. «Гилхард Грейворд!» – представился я в ответ. но ну, а Седрик не спешил следовать моему примеру. Он окинул крепыша не самым приветливым взглядом. «Седрик Лионхард!» – так полагаю, – произнес Итан и улыбнулся. «Именно!» Высокомерно ответил мой друг. «Но «Ну, меня предупреждали, что ты довольно «Ох, мой друг, надеюсь, ты подберешь нужное слово». «Сложный», — закончил он свою фразу, и я облегченно выдохнул. Седрик усмехнулся. «Не вижу в этом ничего плохого», — ответил он. «Я тоже так думаю», — ответил ему собеседник, после чего обратился ко мне. «Видел твои бои на дуэльном испытании». «Был в восторге, когда ты одолел паука. У тебя просто невероятный магический доспех». «А он хорош», — подумал я. «Выглядит обычным качком, но при этом явно умен, умеет подбирать нужные слова, да еще и льстец умелый». «Спасибо», — ответил я. «Твой бой я тоже видел. Довольно интересные техники», — честно признался я. «Да», — сразу же заинтересовался Лионхарт. «А какой элемент у твоего доспеха?» «Все думают, что земля, но на самом деле это не так», — ответил Итан. «Вернее, не совсем так», — добавил он и сделал небольшую паузу. «И какой же?» — не вытерпел Лионхарт. «Хитер», — усмехнулся я про себя. «Наверняка знал, что мой товарищ очень любопытен и решил на этом сыграть». «Базальт! Можно было бы подумать, мол, а какая разница?» Ну что, Земля и элемент моего доспеха одно и то же. Но это не так. После многочисленных исследований выяснилось, что мой доспех имеет отличное сопротивление к стихии, в то время как элемент Земли, наоборот, очень слаб против этой стихии. Плюс есть другие этому подтверждения. И если захотите узнать об этом получше, я вам как-нибудь расскажу. Ответил он, полностью захватив внимание Седрика. который готов был целыми днями обсуждать магические доспехи. «Ты, получается, как и я, прошел все три поединка без поражений?» — спросил я, и Итан кивнул. «Да, жаль, мне не удалось сразиться ни с тобой, ни с твоей невестой», — ответил он и посмотрел на Леону, которая, к слову, почему-то тоже смотрела в нашу сторону, причем взгляд у нее был довольно обеспокоенный. «Что-то случилось?» «Я сейчас!» произнес я и подошел к своей будущей жене из старости. «Все нормально?» – спросил я Леону. «Да, все нормально», – неуверенно ответила она. «Не похоже», – произнес я и посмотрел на Лиен, которая сразу же отвела взгляд. «Ладно, говори уже, что случилось?» – спросил я, и девушка тяжело вздохнула. «Против тебя выдвинули обвинение в попытке убийства». нехотя ответила Леона. И она попыталась это скрыть. — И ты не хотела мне этого говорить? — Да, не хотела лишний раз тебя беспокоить, так как этот вопрос, скорее всего, решится еще до того, как мы попадем обратно в Академию, — ответила она и виновато посмотрела на меня. — Кто? — Арахносы, — ответила Леона. — Это семья Паука? — спросил я, поскольку слышал эту фамилию в первый раз. «Да, они выдвинули обвинения против тебя, а против Седрика». «Так это же они пытались меня убить!» Я сжал кулаки. Ужасно хотелось найти этих ублюдков и поговорить с ними один на один. И ведь я-то им ничего плохого даже не сделал. Этот мафиозный ублюдок сам вызвал меня на дуэль, сам попытался отравить через подставных лиц, сам распорядился, чтобы его подчиненный Вышиб из меня все дерьмо на поединке, плюс потом сам же хотел меня прикончить, заставив Хлою пырнуть меня, а потом добить в магическом доспехе. «Ну, они у меня одной больничкой точно не отделаются», — решил я для себя. «Гейл!» — Леона осторожно коснулась меня. «Ой, отвлекся. Видимо, я настолько увлекся мыслями о расплате с этими уродами, что это даже как-то отразилось внешне», — подумал я. извини сказал я ей мне не нравится что ты собралась решать этот вопрос даже не поставив меня в известность добавил глядя в ее глаза гил но я хотела как лучше и и добиться того чтобы я еще больше стал должен твоей семье прямо спросил я нет с чего ты решил леона нахмурилась видимо не туда попал в любом случае не делай так больше произнес я глядя ей в глаза. «Хорошо». На ее щеках снова вспыхнул румянец, а грудь стала вздыматься гораздо чаще. «Ясно. Видимо, мою будущую супругу привлекают властные мужчины. Никогда бы об этом не подумал». «Увидимся», — усмехнувшись про себя, сказал я Леоне и уже отошел от нее, но она меня окликнула. «Гил, ты ведь придешь?» «Да». не оборачиваясь ответил я и вернулся к ребятам ты чего удивленно спросил седрик да так ничего махнул я рукой узнал что против тебя дело о покушении возбудили усмехнулся леонхард да откуда они тут всю информацию получают я же целый день провел вместе с ним и не видел чтобы он держал в руках какой нибудь гаджет или ему о чем то докладывали как да нехотя ответил я «Не парься!» — Леонхард махнул рукой. «У них нет ни шанса!» — спокойно добавил он и зевнул. «Ты вообще никогда ни о чем не беспокоишься?» — спросил я. «Мало о чем!» — он пожал плечами. «Жизнь дана не для того, чтобы беспокоиться о каждой ерунде и дрожать под каждым кустом!» — добавил он и улыбнулся. «Ты прямо философ!» «Не думал открыть целое направление и повести за собой людей», — усмехнулся Итан. «Думал, но пока мне лень», — усмехнулся в ответ Цедрик. «Точно, никогда не переусердствуй второй постулат в моей философии», — добавил он, и мы рассмеялись. «Поскорее бы все это закончилось», — он повертел головой по сторонам. «Скукота! Зря ты так!» «Для некоторых, можно сказать, судьбы на таких мероприятиях решаются», ответил ему Роквуд. «Ты о чем?» – спросил его Седрик. «О переходах. Ну, тебе это сложно понять, с твоей-то силой, но для других турнир – способ заявить о себе». «Ты о себе, что ли?» – спросил Леонхард, который был прямолинеен, как всегда. «О себе тоже. Большая разница, учиться в классе А или Б. В чем?» — спросил я. Мне стало интересно. — В престиже в первую очередь, — ответил Итан. «Пояснишь — Пояснишь? — попросил я. И мой собеседник странно посмотрел на меня. — Ты это серьезно? — спросил он. — Ну да, — честно ответил я. И возникла неловкая пауза. — Я сейчас тебе все объясню, — прервал ее Седрик. Дело в том, что Гилхард рос не со своими родителями, а в семье простолюдинов. И в знаниях об аристократии у него огромная пропасть. Понятное дело, что Авалон — это незыблемая часть всей этой жизни, поэтому многих ее аспектов он тоже не знает. «Как-то так», — пояснил он. «А я подумал, что ты надо мной издеваешься», — с облегчением проговорил Итан, и на его лице вновь появилась улыбка. «С чего бы?» — удивился я. И они с Леонхартом переглянулись. «Ну, это обычное дело среди знати», — усмехнулся Роквуд. «Это правда», — подтвердил его слова Седрик. «Да уж, не нравится мне подобное», — ответил я, и оба моих собеседника усмехнулись. «Кстати, а тебя нормально вообще приняли в классе?» — спросил Итан. «А ты как думаешь?» — ответил я. «Дуэль с одноклассницей и будущим императором тебе ни о чем не говорит?» «А, точно! Я и забыл! Просто с тобой столько всего происходит, что за тобой не угнаться! Неприятности так и преследуют тебя!» – произнес Роквуд. «Ой, извини, я не хотел тебя обидеть!» – поняв, что сказал лишнее, добавил он. «Я и сам это знаю!» – я махнул рукой. «Слышал о том, что с тобой случилось на турнире! Жесть, конечно!» И он уже откуда-то все знает. «Здесь что, есть какая-то газета?» вроде аристократической правды, которую я не знаю, где купить. Давайте уже сменим тему, предложил я. Ай, да, извини, спохватился Итан. Кстати, не знаете, Лайтнингу или Элдору что-нибудь грозит? спросил он и огляделся по сторонам, вероятно, в поисках виновников инцидента. Не думаю, никто же в принципе не виноват, ответил Седрик. У фамильяра Кастера это уникальная специфика. Ну то, что Лайтнинг не уничтожил яйцо, но не захотел и не уничтожил, скажет, у него магической энергии не осталось, и он не стал рисковать. Вот и все, — закончил он. «Ясно», — задумчиво произнес Итан. «Но так же нечестно», — сказал я, и ребята покачали головами. «Да, но, к сожалению, все так и есть», — ответил Итан. «И как это изменить?» — спросил я. «Понятия не имею», — Леонхард пожал плечами. «Зачем тебе это?» «Потому что так быть не должно», — сказал я и посмотрел на своих собеседников. «Если хотите плыть по течению, хорошо, я вам слова поперек не скажу, но сам я этого делать не собираюсь», — добавил я, ибо таковы уж были все грейварды, и желание идти против несправедливых устоев было у меня в крови. Ребята снова переглянулись. Отличная команда, философ и революционер, усмехнулся Итан. Можно к вам? Как бы в шутку спросил он, но я прекрасно понимал, что все свои слова он говорит не просто так. Если только придумаешь что-то интересное и для себя, уклончиво ответил Седрик, который тоже не был дураком и не собирался так просто принимать его предложение дружбы. Он знал себе цену. и никого больше не любил так, как самого себя. «Хорошо, тогда буду думать», — ответил Роквуд, прекрасно понимая, что пока ему дали отворот-поворот. «Ладно, мне пока надо решить пару дел. Увидимся на Перу», — произнес он и оставил нас с Эдриком. «Что скажешь?» — спросил Лионхарт. «Что он довольно умен», — честно ответил я. «Ага». Вроде обычный качок, а умом не обделён Сразу понял, с кем надо заводить дружбу. В общем, парень не промах», — произнес он. И стоило Итану отойти, как Седрик сразу же потерял к нему интерес. «Ну и что будем делать дальше?» На его губах появилась улыбка. «А Седрик тоже далеко не промах», — подумал я, глядя на своего друга, которого якобы интересовали только попойки и девчонки. но на самом деле все это было вовсе не так, и хорошо, что я это понимал. «Думаю, стоит как следует отдохнуть», — ответил я, зная, что он хотел услышать такой ответ. «Собираюсь сегодня получить титул уничтожителя вина», — радостно заявил Седрик. «Сир Гилхард, станете моим верным товарищем в этом нелегком деле», — усмехнувшись, предложил он и протянул мне руку. почту за честь сир Седрик!» – усмехнулся я в ответ и мы пожали друг другу руки тогда как только закончится сие мероприятие предлагая сразу же отправиться на поиски врагов с радостью принимаю ваше предложение ответил я а буквально через пару секунд послышались слова о том что всех студентов ждут на перу посвященном окончанию турнира девы Озера. ну и мы недолго думая отправились на него.